времени на дальнейшее размышление просто не оставалось колонна уже удалилась от моей позиции на два десятка шагов и на три от окопа семменыча откинув крышку я привстав положил автомат перед собой на край окопа и вынул гранаты из ячейки всего феник у меня было шесть штук на всех должно было хватить быстро как когда то я метнула круглую рубчатую смерть так чтобы гранаты ложились ровной строчкой, накрывая всю колонну от головы до хвоста. И, не давая себе передышки, почти тут же рванул автомат с земли к плечу и, выцелив командира пиндосов, открыл огонь. Та-та-та-та-та-та! Пули пробили рюкзак с пультом, и Амера кинула вперед и вправо. Почти одновременно с этим прозвучали два взрыва, и я снова нырнул в окоп. Бум-бум-бум! послышались крики боли какие то команды лес сожил и вдалеке справа прозвучало еще три глухих взрыва это сработали мины на западной тропе там бой тоже начался бу бу бум бум это пошли взрывы от стальных гранат уже совсем близко от моего окопа выкашивая травы и ветки в радиусе десяти метров вокруг стропы слышалались крики беспорядочная стрельба шок от внезапного нападения вот вот кончится почему же молчит пулемет татра та та та та та та та ручняк варенухи ударил ровно в тот самый момент когда я стал сомневаться в его хозяине снова откинув крышку изменив расстрелянный магазин высовываясь и тут же и щеку палет горячим рядом прошла чужая пуля не теряя времени одним прыжком выбираюсь прочь и перекатом ухожу за толстый ствол сосны кто то умный вычислил мою позицию но пока мне везло и пуля только оцарапала щеку выглянув из за укрытия я вижу что амеры рассредоточились вдоль тропы но осталось их человек шесть семь вот впереди справа ворохнулся бугорок И я немедленно дал короткую очередь в том направлении где весь из четырех пуль достигли цели человек подскочил на месте и немного погодя заорал от боли проклятущий пятеркаит тебя во все дыры какая же сволочь был тот конструктор что придумал эти фуфловые патроны и на стороне скоро оклемается но пока ага вот еще один в зум в зум только что замеченный мной амер уже выцелил меня и его короткий автомат выплюнул в мою сторону пару коротких очередей присев вниз и откатываясь прочь в жулевее и дальше но пиндес продолжает вести меня по силуэту и пули кучно ложатся почти рядом с моей головой падаю и в перекате достигаю следующего дерева но что-то мешает поднять правую руку. Не отрывая взгляда от кустов впереди, ощупываю рукав левой ладонью. Кровь. Много крови. Дырка чуть выше локтевого сгиба. Пуля застряла внутри, но кость вроде не мозжит. Аптечка в левом кармане. На ощупь нахожу тюбик с обезболивающим и колю в бедро сквозь одежду. В куртку и штаны вшиты жгуты, поэтому перетянуть рану получается очень быстро. Кровь остановилась. Из пустоты между тягами приклада, вырывая перевязочный пакет и, разрезав ткань комбеза, просовывая его к ране, зафиксировав его жгутом. Тоже ничего особенного. Закладываешь между тягами пару индопакетов, а сверху фиксируешь жгутом. в случае чего и уравновешивают ствол и перевязку можно быстро соорудить дело привычное у меня есть похожая отметина только на левой ноге рука вновь начинает сгибаться хотя это только временный эффект и чувствую я ее не слишком хорошо минут сорок еще повоюю а там повезло что крови потерял немного ну пора снова воевать Пулемет Семеновича бодро стучит, хотя, пока я перевязывался, его пытались выцепить гранаты из-под ствольника, но вроде обошлось. Пиндосы рассредоточились вдоль западной обочины. Судя по перемещению источников огня, их осталось уже четверо. Плохо было то, что один из них тоже был вооружен пулеметом. Пока вражеский стрелок... не мог занять хорошей позиции и просто вел беспокоящий огонь то по мне то по бывшему водили но стоит ему только сместиться восточнее и перемахнуть на другую сторону варенуху возьмут в клещи резко выдохнув пару раз бегу пригнувшись вдоль тропы выбрав момент когда семеныч вновь выпустил короткую очередь по залегшим иностранцам Сразу три ствола огрызнулись в мою сторону, но пули легли в то место, где я только что был. Рывок остался незамеченным, и я, что из силы, вновь рванулся вперед и вправо, перескатив узкую полоску тропы, не оказавшись спиндосами на одной стороне. Но одновременно с прыжком я подкинул в сторону противника обычную наступательную лыску. и откатился, помогая себе локтями и коленями за сросшиеся рогатки старой осины. Бум! Разрыв гулка ухнул метров десяти справа, и два осколка впились в ствол дерева ровно на высоте головы. Послышались критки боли, но в мою сторону никто не стрелял. Откатившись еще немного, я вышел в полуприсяд и двинулся в ту сторону. откуда слышалась редкая стрельба голос подавали всего два пиннддерских ствола били они куда то в сторону варенухи но его пулемета я не слышал пройдя метров в пять шесть я дошел до небольшой воронки в земле место взрыва мои гранаты чуть в стороне лицом в землю уткнулся амер короткий пулемет лежал тут же с откинутой крышкой стальной коробки и отсоединенным матерчатым коробом. Взрыв застал пулеметчика за сменой ленты, поэтому он не успел вовремя разглядеть кругляш лыски и принял почти треть осколков в себя. Вдруг кусты впереди расцвели огнем, а глушительно грянула длинная очередь. Дальнейшее происходило очень быстро, но для меня время словно остановилось. винуясь выработанному за время войны инстинкту я начал падать на землю. это произошло наверное в тот самый момент, когда подсознание только зафиксировало какое то движение впереди. поэтому в момент когда запоздало пришло понимание что вот сейчас схвачу свинца полной грудью тело уже распласталось по земле и откатывалось влево. Пули прошили только воздух а я уже лежа направил ствол автомата прямо в вслепящую жуть огненного факела и выжал в спуск две очереди слились в одну и заглушили болезненный вскрик нет видимо мое время не пришло резко поднявшись я увидел еще одного американца но тот лежал навзничь три пули попали в правое плечо шею и левый глаз пингомм отшвырнув автомат от тела иду дальше но тут все было кончено в небольшом ражке раскинувшись в разных позах лежало еще трое со следами работы ручника варренухи одному бойцу совершенно не повезло тяжелая пуля вошла в щеку под углом и вырвала человеку кусок лица вместо носа и верхней челюсти Было сплошное кровавое месиво. Как это получилось, не пойму. Но смерть явно не была быстрой. Автомат бедняги был снабжен подствольником. Видимо, его цепануло именно в тот момент, когда он перезаряжал свою артиллерию. Возможно, дело было не в пуле, а в кусках микрофона, сделанного из какого-то полимера. Пуля раздробила его, и, конечно, и куски пластика вошли в раневой канал, вызвав такие повреждения. Тронув тангенту вызова, я вызвал пулеметчика, поскольку тот исправно грызнулся, уже меня прижав к земле. — Бобер, здесь рысь! Отставить стрельбу! Все клопы уже в минусе! Отставить, повторяю! — И-ю-п-э! Ейс, отставить стрельбу! Голос варенухи звучал напряженно. рации он еще толком пользоваться не научился поднявшись во весь рост махаю автоматом чтобы обозначить тебя спустя пару секунд семеныч был уже рядом бегло осмотрев адил с облегчением замечаю что с ним вроде обошлось увидев повязку у меня на рукаве он открыл был рот чтобы что то спросить но я лишь махнул рукой сейчас следовало проверить не осталось ли кого в живых на тропе и возле нее. Разделившись, мы пошли вдоль тропы вперед, держа оружие на готове. Постепенно картина боя стала проясняться, обретать смысл. То, что моя позиция находилась под углом к дороге, а сама тропинка имела небольшой изгиб, позволила удачно бросить четыре из шести гранат. все они легли с интервалом в пять метров как я и задумывал а вот две последних улетели во овраг и поэтому осколки пошли только вверх и как по закону подлости на меня не укройся я по копчике бой барянуха вывозил бы уже в одиночку командираммерского отряда я положил сразу и на ухо а очередью разбила его запленый пульт Так что беспилотник скорее всего на автопилоте ушшёл обратно остальные иностранцы легли без вопросов одних посекло осколками и они истекли кровью, другие умерли от динамического удара, но таких оказалось всего двое. но основную работу сделал хваренуха его ручняк словно косой прошел по неприятельским порядкам. осматривая бронежилеты покойников, я убедился, что те носили что-то легкое, без заполнительных пластин. А их пуля от Пкм брала совершенно спокойно. Были тела прошитые на вылет, одному оторвала руку по локоть. В целом я опять спрпроклял нелюбимый калибр весла. Но пока что имеем с тем и выступаем. достреливать никого не пришлось чему виной были стимуляторы не дававшие солдатам впадать в беспамятство они продолжали драться часто будучи смертельно ранеными всего я насчитал семнадцать трупов не хватало только самого вредного из головы у меня не шел разведчик с винтовкой в снайпера берут людей ушелых с глазами на затылке это твар сейчас где то рядом но вот вычислить его в лесу это задача совершенно неподъемная к тому же михасе еще молчит что тревожно неожиданно ожа рация и прозвучал совершенно спокойный голос приятеля ложись не рассуждая как и в прошлый раз я просто упал на землю и откатился в кусты выстрелов я не слышал но пуля прошла ровно в том месте где я только что стоял оглядевшись увидел что варянуха тоже слышал мишки на предупреждение и неловко отползал с тропы позвекивая пулеметом.